«Так точно», — помедлив ответил Зев. Господин Ротмистер прошелся по канцелярии. «Не могли бы вы, как бы это сказать, сформулировать свое мнение по поводу данного субъекта? Профессионально, если так можно выразиться». «Не могу знать», — сказал Зев. «Согласно приговору, не имею права выступать в профессиональном качестве». «Я понимаю», — сказал господин Ротмистер. «Все это верно. Хвалю. Но...» Зев, выкатив голубые глазки, стоял по стойке смирно. Господин же Ротмистер находился в очевидном замешательстве. Гай хорошо понимал его. Случай был важный, государственный. Вдруг этот дикарь все-таки шпион? А господин штабврач Зогу, конечно, прекрасный гвардеец, блестящий гвардеец, но всего лишь штабврач. В то время как рыжая Хайло Зев до того, как впасть в преступление, Здорово знал свое дело и даже был большой знаменитостью Но его тоже можно понять Каждому, даже преступнику Даже преступнику, осознавшему свое преступление Хочется все-таки жить А закон к смертникам беспощаден Малейшее нарушение и смертная казнь На месте Иначе нельзя, такое уж время Когда милосердие оборачивается жестокостью И только в жестокости заключено истинное милосердие «Закон беспощаден, но мудр!» «Ну что же, — сказал господин ротмистер, — ничего не поделаешь, но по-человечески...» Он остановился перед Зефом. «Понимаете, не профессионально, а по-человечески. Вы действительно считаете, что это сумасшедший?» Зеф снова помедлил. «По-человечески?» — повторил он. «Ну, конечно, по-человечески. Человеку ведь свойственно ошибаться...»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 максим снова заговорил обращаясь то к господину ротмистру то к зефу чего то он хотел бедняга что то ему было не так но тут открылась дверь и вошел господин штабврач по всему видно оторванный от обеда привет тот брюзгливо сказал он в чем дело вы я вижу живы и здоровы и это меня утешает а это что за тип воспитуемые поймали его в лесу объяснил господин Ротмистр. «Я подозреваю, что он сумасшедший». «Симулянт он, а не сумасшедший», – проворчал господин штабврач и налил себе воды из графина. «Отправьте его обратно в лес, пусть работает». «Это не наш», – возразил господин ротмистер, и – «мы не знаем, откуда он взялся». «Я думаю, что его в свое время захватили выродки, он у них свихнулся и перебежал к нам». «Правильно», – проворчал господин штабврач. «Нужно свихнуться, чтобы перебежать к нам». Он подошел к задержанному и сразу же полез хватать его за веки. Задержанный жутко осклабился и слегка оттолкнул его. «Но, но!» — сказал господин штабврач ловко хватая его за ухо. «Стой спокойно ты, жеребец!» Задержанный подчинился. Господин штаб-врач вывернул ему веки, ощупал, посвистывая шею и горло, согнул и разогнул ему руку, потом, пыхтя, наклонился и ударил его под колени». Вернулся к Графину и выпил еще стакан воды. «Изжога!» — сообщил он. Гай поглядел на Зефа. Рожебородый, приставив к ноге свою пушку, стоял в сторонке и с подчеркнутым равнодушием смотрел в стену. Господин штаб-врач напился и снова взялся за психа. Он ощупывал его, обстукивал, заглядывал в зубы, два раза ударил кулаком в живот, потом достал из кармана плоскую коробку, размотал провод... подключился к штепселю и стал прикладывать коробку к разным частям дикарского тела. «Так», — сказал он, сматывая провод, — «и не мой к тому же?» «Нет», — сказал господин ротмистер, — «он говорит, но на каком-то медвежьем языке и только иногда употребляет наши слова, да и то сильно искаженные. Нас он не понимает. А вот его рисунки». Господин штабврач посмотрел рисунки. «Так, так, так», — сказал он, — «забавно». Он выхватил у Капрала ручку и быстро нарисовал на бланке кошку, как ее рисуют дети, из палочек и кружочков. «Что ты на это скажешь, приятель?» Сказал он, протягивая рисунок психу. Тот, ни секунды не задумываясь, принялся царапать пером, рядом с кошкой появилась странное, густо заросшее волосами животное с тяжелым неприятным взглядом. Такого животного Гай не знал, но он понял одно. Это уже не был детский рисунок. Нарисовано было здорово. «Просто замечательно!» «Даже смотреть страшновато!» Господин штаб-врач протянул руку за пером, но псих отстранился и нарисовал еще одно животное, совсем уже дикое, с огромными ушами, морщинистой кожей и толстым хвостом на месте носа. «Прекрасно!» – вскричал господин штаб-врач, хлопнув себя по бокам. А псих не унимался. Теперь он рисовал уже не животное, а явно какой-то аппарат, похожий на большую прозрачную мину. Внутри мины он очень ловко изобразил сидящего человечка, постучал по человечку пальцем, потом тем же пальцем постучал себя по груди и произнес максим «Вот эту штуку он мог видеть у реки», — сказал неслышно подошедший Зев. «Мы такую сожгли этой ночью». но вот чудовище!» — он покачал головой. Господин штабврач словно впервые заметил его. «А, профессор!» — вскричал он преувеличенно радостно. «Тот-то, я смотрю, в канцелярии что-то воняет. Не будете ли вы так любезны коллега, произносить ваши мудрые суждения вон из того угла? Вы меня очень обяжете!» Ворибобу захихикал, а господин ротмистер строго сказал. «Станьте у дверей, Зев, и не забывайтесь». «Ну, хорошо», — сказал господин штаб-врач. «И что вы думаете с ним делать, тот «Это зависит от вашего диагноза, ЗОГУ», ответил господин Ротмистер. «Если он симулянт, я передам его в прокуратуру, там разберутся. А если он сумасшедший, он не симулянт, тот с большим подъемом произнес господин штабврач «Ему совершенно нечего делать в прокуратуре. Но я знаю одно место, где им очень заинтересуются. Где бригадир?» «Бригадир на трассе». «Впрочем, это несущественно. Вы ведь дежурный, тот Вот отправьте этого любопытнейшего молодчика по следующему адресу». Господин штаб-врач пристроился на барьере, закрывшись от всех плечами и локтями, и написал что-то на обороте последнего рисунка. «А что это такое?» — спросил господин ротмистер. «Это... это одно учреждение, которое будет нам благодарно, тот за вашего психа. Я вам ручаюсь». Господин Ротмистер неуверенно покрутил в пальцах бланк, потом отошел в дальний угол канцелярии и поманил к себе господина штаб -врача. Некоторое время они говорили там в полголоса, так что разобрать можно было только отдельные реплики господина Зогу. Департамент пропаганды отправьте с доверенным. Не так уж это секретно. Я вам ручаюсь. Прикажете ему забыть. Черт возьми, до да сопляк все равно ничего не поймет. «Хорошо», — сказал, наконец, господин Ротмистер. «Пишите сопроводительную бумагу». «Капрал Варибобу». Капрал приподнял зад. «Проездные документы для рядового гвардии Гаала готовы?» «Так точно». «Впишите в проездные документы под конвойного Махсима. Конвоируется без наручников, разрешен проезд в общем вагоне». «Рядовой гал Гай щелкнул каблуками и вытянулся. «Слушаю, господин Ротмистер». Прежде чем явиться на новое место службы в нашей столице, доставите задержанного по адресу, означенному на этом листке. По исполнении приказания листок сдать дежурному офицеру на новом месте службы. Адрес забыть. Это ваше последнее задание, Гаал. И вы, конечно, выполните его, как подобает молодцу-гвардейцу. «Будет исполнено!» – прокричал Гай, охваченный неописуемым восторгом. «Волна радости, гордости, счастья, горячая волна – Упоение преданностью захлестнуло его, подхватило, понесло к небу. «О, эти сладостные минуты восторга! Незабываемые минуты, сотрясающие все существо! Минуты, когда вырастают крылья! Минуты ласкового презрения ко всему грубому, материальному, телесному! Минуты, когда хочешь огня и приказа!» Когда жаждешь, чтобы приказ соединил тебя с огнем, Швырнул тебя в огонь на тысячи врагов, На разверстые жерла, навстречу миллионам пуль, И это еще не все, будет еще слаще, Восторг ослепит и сожжет. О огонь, о слава, приказ, приказ, И вот оно, вот оно, он встает Этот рослый, сильный красавец, Гордость бригады, Наш капрал в рябобу, Как огненный факел, Как статуя славы и верности, И он запевает, А мы все подхватываем, Все как один. Боевая гвардия тяжелыми шагами Идет, сметая крепости С огнем в очах, Сверкая боевыми орденами, Как капли свежей крови Сверкают на мечах. И все пели... Пел блестящий господин ротмистер тот образец гвардейского офицера, образец среди образцов, за которого так хочется сейчас же под этот марш отдать жизнь, душу, все... «И господин штаб-врач Зогу, образец брата милосердия, грубый, как настоящий солдат, и ласковый, как руки матери, и наш капрал Варибобу, до да мозга костей наш, старый вояка, ветеран, посидевший в схватках! О, как сверкают боевые медали на его потертом, заслуженном мундире! Для него нет ничего, кроме службы, ничего, кроме служения!» Знаете ли вы нас, неизвестные отцы наши? Поднимите усталые лица и взгляните на нас, ведь вы всё видите, так неужели вы не видите, что мы здесь. На далекой, жестокой окраине нашей страны с восторгом умрём в муках за счастье родины. Железный наш кулак сметает все преграды, Довольны неизвестные отцы. О, как рыдает враг, но нет ему пощады, Вперед, вперед, гвардейцы, молодцы! О, боевая гвардия, клинок закона, О, верные гвардейцы-удальцы, Когда в бою гвардейские колонны Спокойны неизвестные отцы. Но что это? Он не поет. Он стоит, раскорячившись, опершись на барьер и вертит своей дурацкой коричневой головой и бегает глазами, и все оскаляется, все щерится. На кого оскаляешься, мерзавец? Ох, как хочется подойти тяжелым шагом и с размаху гвардейским кулаком по этому гнусному белому оскалу. Но нельзя, нельзя... Это не по-гвардейски. Он же всего лишь псих, жалкий калека. Настоящее счастье недоступно ему. Он слеп, ничтожен. Жалкий человеческий обломок. А этот рыжий сволочь скорчился в углу от невыносимой боли. Э, нет, это другое дело. У вас всегда боли в голове, когда мы задыхаемся от восторга, когда мы поем свой боевой марш и готовы разорвать легкие, но допеть его до конца. Воспитуемый, преступная морда, рыжий бандит, за грудь тебя, за твою поганую бороду. Встать, сволочь! Стоять смирно, когда гвардейцы поют свой марш и по башке, по башке, по грязной морде, по наглым, мрачьим глазкам. Вот! «Так, вот так!» Гай отшвырнул воспитуемого и, щелкнув каблуками, повернулся к господину ротмистру. Как всегда после приступа восторженного возбуждения что-то звенело в ушах, и мир сладко плыл и покачивался перед глазами. Капрал ворибобу сизый от натуги слабо перхал, держась за грудь. Господин штаб-врач потный и багровый жадно пил воду прямо из графина и тянул из кармана носовой платок. Господин Ротмистер хмурился с отсутствующим выражением, словно пытался что-то припомнить. У порога грязной кучей клетчатого тряпья ворочался рыжий зев. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постанывал сквозь зубы. А Максим больше не улыбался. Лицо у него застыло, стало совсем как обычное человеческое». И он неподвижными круглыми глазами, приоткрыв рот, смотрел на Гая. «Рядовой гал над треснутым голосом произнес господин ротмистер. «Э -э, «Что-то я хотел вам сказать, или уже сказал. Подождите Зогу, оставьте мне хоть глоток воды».